257. Матерь огни йоги Цыплят считают по осени. Если вмешательство темной руки нанесло какой-то ущерб, следует сделать все возможное, чтобы разрушить механику темных. И когда успех в конечном итоге все же будет достигнут, тогда и только тогда уже и судить. Помог или не помог в этом деле учитель? Учитель помогает лишь в действии. Значит, ряд действий надо явить, в них призывая владыку на помощь и держа за него крепко во всех шагах и каждую минуту, без него ничего, вместе обдумывать, вместе решать и действовать вместе.